Глава третья. Фёст не мог не посмеяться или поудивляться синтонности некоторых событий, происходящих в разных реальностях, и, возможно, долженствующей обозначать некую инвариантность, пресловутой, навязшей в зубах геополитики, а, возможно, обычной психологии. Проще говоря, уже третий или четвертый раз представляется возможность, чисто эмоционально-психологическими методами разрушить кажущиеся нерушимой и логически безусловной англо-американскую антироссийскую доминанту. Примечание. Автор имеет в виду события войны Севера против Юга с 1861 по 1865 года, когда Россия выступила на стороне Севера, пригрозив Англии крейсерской войной в Атлантическом и Тихом океанах, Тайная личная уния Сталина и Рузвельта против Черчилля во время Второй мировой войны, а также договор, тоже пока личный, между президентом США и императором Олегом. Смотри, Роман, мальтийский крест. Америка здесь оказывается слабым звеном, и, следовательно, ее русофобия не более чем дань определенной моде, атлантической солидарности и мощному давлению мировой закулисы, но если трижды при определенных обстоятельствах удавалось объяснить американским президентам их истинные интересы, значит, никакой фатальной обязательности в конфронтации двух истинно великих держав нет, и нужно только постараться в четвертый раз. Фёст почувствовал охвативший его кураж. Карта пошла. Вера в победу на римге или мировой шахматной доске охватила все его существо. В такие моменты актеры, например, в донерзе заигранной пьесе вдруг достигают каких то немыслимых вершин и зал овации заставляет их двадцать раз выходить на аплодисменты он поймал нерв о ямы теперь нужно на нем сыграть к его же между прочим благу наступил такой редкий момент когда как пел высоцкий противник с полными руками козырей зашел он в пику а не в черву. примечание как правильно у высоцкого Автор знает. Так что мистер Мишель Патрик Кензабуру третье имя в официальных документах не употреблялось, а Яма, приготовьтесь, скоро будет интересно. Поднявшись в свой рабочий кабинет, Аяма расслабленно опустился в кресло, наискось от приоткрытого окна, за которым на фоне густо-синего неба плали багрянцам канадские клёны. Настоящее индейское лето. Президент чувствовал себя вымотанным и измочаленным, хотя по его виду сказать этого было нельзя. Разговор со своим русским коллегой дался бы ему гораздо легче, по той простой причине, что можно было бы оставаться самим собой и говорить то, что думаешь, и что принесло бы реальную пользу обеим странам. Он на самом деле считал, что России лучше бы согласиться на роль младшего партнера США со всеми вытекающими последствиями. Тогда Америка могла бы больше не принимать на себя все непопулярные решения, предоставив роль надсмотрщика на плантации этой громадной, бестолковой, но умеющей, когда надо, быть сильной и беспощадно решительной стране. И самое главное, русские умеют находить общий язык с жителями недоразвитых стран. И пойдя на альянс с Америкой, Россия наконец получила бы правильную демократию, правильные государственные институты и правильное понимание законности. Тогда бы можно было полностью отстранить от мировых проблем все остальные государства. Да заодно и ЕС. Пусть копаются каждый на своем огороде. Сейчас же он фактически сыграл в покер против своей страны, если, конечно, считать, как было сказано почти сто лет назад, одним из тогдашних реальных хозяев США. Что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо и для Америки. Но там хоть все было названо своими именами. А кому должно стать хорошо в случае нынешнего русско-американского кризиса? Он предпочитал употреблять слово кризис, поскольку даже сейчас в возможность горячей войны не хотел верить, На вторую холодную, пожалуй, придется согласиться. От переворота в Чили в 1973 году лучше всех стало от ТНТ. От свержения правительства социал-демократа Хакоба Арбенса в Гватемале в 1954 году выгодала United Fruit и так далее. Примечание. AT&T американская корпорация American Telephone and Telegraph, финансировавшая свержение режима Альенде в Чили. United Fruit компания в 50-е годы 20 -го века, фактически контролировавшая производство и экспорт тропических фруктов, прежде всего бананов, по всей Центральной и Южной Америке. США как таковые Ни в одном случае своих гуманитарных интервенций не выигрывали ничего, кроме лишней головной боли и чувства гордости за то, что высоко несут знамя доктрины Монро. Примечание. Доктрина Монро – декларация, названная по имени тогдашнего президента, провозгласившая в 1823 году западное полушарие зоны исключительных интересов САДЖ и потребовавшее невмешательство в дела бывших испанских колоний европейских держав. Интересно отметить, что эта же доктрина одновременно гарантировала невмешательство США в какие бы то ни было европейские дела и конфликты, что мы и наблюдаем. Деньги в любом случае шли не на благо налогоплательщиков, а в сейфы все той же закулисы, где впоследствии бесследно растворялись, зато все умножался и умножался на кол ненависти, к самому имени американец во всем мире уже демократизированным и еще нет но вопрос ведь стоял именно так либо он президент работает во благо своей страны понимая это благо широко в очень и очень долговременной перспективе считая себя политиком а не политиканом либо подчинившись давлению или шантажу против нее но это с точки зрения тех кто по сути не имея отношения ни к самой америке ни к ее настоящим жителям не к американской мечте, как ее понимали еще отцы-основатели, ухитрились, прикрываясь своей разнузданной демагогией, навязать этой стране, безусловно, гибельный для нее курс, упиваясь тем, что сегодня в их руках самый мощный и универсальный инструмент для достижения мирового господства, сочетание действительно сильнейшей на сегодняшний день военно-экономической державы и возможность в любых количествах печатать безусловно обязательный к приему в любой точке земного шара деньги, ничем по сути своей не обеспеченные. Примечание. На эту тему есть интересное свидетельство Константина Паустовского. В 1921 году в освобожденном от турецкой оккупации и власти грузинских меньшевиков, как тогда называлось недолгое правление Ноя Жордания и Компании, Батуми, не было советских и каких-либо денег, кроме султанских турецких лир. И вот эти деньги несуществующего еще государства, использовались местными жителями в качестве официального средства платежа. Причем фальшивых лир ходило столько, что население молчаливо согласилось не делать между ними и настоящими никакой разницы. С долларами примерно та же ситуация, поскольку фальшивыми можно считать 90% из напечатанных после 1973 года. А вот что должно воспоследствовать в результате окончательной победы транснационального правительства в мировом масштабе, Вопрос не менее интересный, чем аналогичный столетней почти давности. А что будет, когда наконец победит мировая революция? А Яма осмысливал происшедшее не столь отчетливо и однозначно, как реконструировал его мысли Фёст. Это и неудивительно, слишком разные у них были менталитеты, жизненный опыт и вообще стили и способ отношения к историческому процессу. Но в основном их мысли формы совпадали, и рафинированный европеец, и близкие к природе пигмей из лесов и тури, в определенных ситуациях приходят к совершенно одинаковым выводам и даже начинают одинаково действовать при полном несходстве используемых ими логик. На краю стола тихо пискнул и мигнул светодиодом на крышке специальный, штучный, на японском заводе собранный ноутбук, лэптоп по-американски, подаренный президенту в конфиденциальном порядке, одним из нынешних глав клана, настоящих Аяма. Если бы об этом подарке узнали недоброжелатели, мог бы разразиться нешуточный скандал, и не только потому, что его цена значительно превышала установленный законом лимит. Президент с некоторым удивлением подвинул к себе обтянутый акулией кожей аппарат, отщелкнул защищенный кодом замок, мало кто имел этот электронный адрес, и именно сейчас президент никаких посланий не ждал. А Яма открыл почтовый ящик и, еще больше недоумевая, прочитал короткий текст, написанный иероглифами, с соблюдением всех правил вежливости и церемониала, который понятны только высокообразованному и не менее хорошо воспитанному аристократу. Причем иероглифы были не отпечатаны, таких и клавиатур не бывает, а с большим каллиграфическим искусством написаны от руки, а потом отсканированы, видимо достаточно редуцированным при обратном переводе иероглифов буквы текст гласил Примечание. Редуцировать, изменять в сторону упрощения, ослабление Перевод с латинского. Глубоко уважаемый господин президент, приношу самые почтительные извинения за несанкционированный доступ, исключительно силы обстоятельства и, возможно, воля неба побудили меня к злоупотреблению вашим высоким вниманием. Выражаю свое глубокое восхищение вашей твердостью и выдержкой, проявленными во время только что закончившегося совещания. Вы вели себя, как и подобает истинному самураю, постигшему Бусидо. Однако своим поведением вы вызвали гнев персон, с которыми в своем настоящем качестве бороться не в состоянии. Более того, вы поставили свою жизнь в положение непосредственной опасности, поэтому примите почтительнейший совет. немедленно Никого не ставя в известность, вылетайте в Кэмп Дэвид или другое, не менее защищенное от проникновения посторонних места. До отъезда постарайтесь ничего не есть и не пить в своем доме. Мы, в свою очередь, обещаем обеспечить вам на пути следования максимальную безопасность. Данное письмо может служить подтверждением наших возможностей и самых добрых намерений. Более подробную информацию и разъяснение многих сейчас непонятных вам моментов Вы получите не позднее сегодняшнего вечера, со всем возможным почтением, друг. Иероглиф подписи был старинный, малоупотребимый. Его можно было прочитать и как соратник, товарищ по оружию, и еще несколькими подобными способами, весьма зависящими от контекста, а также и от обстоятельств его употребления. Сам Фёст, конечно, японского не знал, но учитель привил к нему интерес и понимание того, что язык этот можно использовать самых неожиданных обстоятельствах и с самыми разными целями. А безусловным, не имеющим себе равных среди признанейших знатоков японистом был все тот же Агрианский шар, вернее, одна из заложенных в него программ. Ляхову нужно было только набросать приблизительный текст записки и ввести некоторые параметры, остальное было сделано и аранжировано за него. В качестве подтверждения что записка не попытка дешевого розыгрыша, вслед за ней были помещены несколько фотографий, столько, что закончившейся тайны вечери, с указанием до секунд времени съемки. А Яма несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул воздух сквозь сжатые зубы. Сомневаться в том, что снимки подлинные, не было никаких оснований. Он сам присутствовал и в кабинете, и теперь на великолепного качества изображениях. За прошедшие 22 минуты написать письмо, загрузить и передать его вместе с подтверждающими иллюстрациями, едва ли кто-нибудь из присутствующих успел бы. А больше на совещании никого и не было. Вот здесь запечатлены все сразу, так что кто фотографировал, само по себе вопрос. Специальные сканеры перед началом совещания подтвердили отсутствие любого рода приборов, не предусмотренных протоколом и инструкциями по безопасности. впрочем этого Президент не испытывал особенного оптимизма. Все зависит от того, кто непосредственно занимается безопасностью. Что он скажет, то и будет принято к сведению. И деваться тут некуда. Ни средневековая Япония вокруг, и даже не патриархальная Сицилия. Нельзя в этой Америке дать голову на отсечение, что любой этажности пирамиды перекрестной слежки за теми, кому верил свою жизнь, гарантирует от предательства. Ну, допустим, камеры слежения в кабинете имелись и зафиксировали видео и аудио ряд совещания. За те самые 20 минут некто изготовил записку, должным образом ее оформил, а здесь Аяма понимал, требовалась рука каллиграфа очень высокого класса, одновременно владеющего и тонкостями стилистики японского и современным американским языком. И вместе с фотографиями скинул на его почтовый ящик, а вот это еще одна сложность, он пока рассуждал только о технической стороне вопроса. Пароль для связи был известен крайне узкому кругу лиц, и ни один государственный служащий в него не входил. Неужели врагам, президент пока мысленно взял это слово в кавычки, удалось купить кого-то из тех, в ком он был уверен, как в самом себе, купить или выманить шантажом? Задача сложная, крайне дорогостоящая и в любом случае практически бессмысленная. Очень сильно рисковать и ради чего? Чтобы однажды послать ему такую вот записочку, Именно однажды, потому что любому понятно, пароль он сменит сразу же, независимо от содержания текста. Тем более существует масса способов донести до адресата любую информацию, не прилагая вообще никаких трудов, как до Кеннеди, путем платного объявления в газете. Примечание. Накануне визита Джона Кеннеди в далласской газете «Морнинг Ньюз» была опубликована его фотография в траурной рамке с подписью «Добро пожаловать в Даллас, мистер Кеннеди». 22 ноября 1963 года при проезде по городу 35-й президент США был застрелен. Может быть, таким образом некто собирался посеять сомнения в верности самых, как он считал, близких людей. Глупо. Это только в плохих мелодрамах и в высокой классике вроде Отелло. Герой предпринимает судьбоносные действия на основании недостоверного слуха или намека. В Реале генерал да еще восточного, мавританского происхождения сначала как следует порасспрашивал бы господина Яго, служанок и всех более-менее к ситуации причастных, а уж потом сделал вытекающие из результатов расследования выводы, грозившие смертью, скорее интригану, чем законной супруге. В уставе кайзеровской германской армии командиром прямо предписывалось, даже в самых очевидных случаях, меру наказания за дисциплинарный проступок, назначать лишь на следующий день, во избежание воздействия эмоций на здравый смысл. И самое главное, его ведь неизвестный друг прямо предостерегает о возможности неких противоправных действий именно тех лиц, которые единственно могли бы осуществить такую, с позволения сказать интригу. Итак, что мы имеем? А Яма сам не заметил, когда закурил вторую сигару и неприличными для настоящего знатока и ценителя сжег ее быстрыми затяжками, о ужас почти до половины если все вероятные гипотезы оказываются несостоятельными следует обратиться к невероятным тогда возможно кое что прояснится президент снял трубку внутреннего телефона и попросил зайти к себе начальника собственной службы безопасности комодора брекета примечание в американском флоте комодора аналогичен российскому каппираангу в английском промежуточный между Коперангом и контр-адмиралом Чин. Этому человеку он до сегодняшнего дня доверял, и что самое главное, офицер не подчинялся ни одному из людей, только что покинувших Белый дом. Он был рекомендован Айами лично адмиралом Шерманом и назначен в обход обычных административных каналов. На этом настоял военно-морской разведчик, чем обеспечил своему протеже многолетнюю роль чужака и изгоя, для присосавшегося к Белому дому клана. «День добрый, Гидеон», — сказал президент, вставая навстречу офицеру, который умел носить штатский костюм так, что он не смотрелся на нем мундиром без погон. Со вкусом, небрежно, но одновременно по-своему строго. Так мог бы выглядеть очень хорошо воспитанный представитель богемы из книг Оскара Уальда. Хотя бы и сам лорд Генри. Примечание. смотри роман портрет дериана грея а яме было эстетически приятнее регулярно общаться с таким сотрудником нежели с представителем банальных дубленых загривков примечание лнек жаргонное наменование американских морских пехотинцев в широком смысле вообще военщины в нашей литературе обычно переводится как кожаные затылки что довольно бессмысленно Впрочем, тут виноваты и синонимами английского языка. Присаживайтесь, пожалуйста. Кофе, сигару, что-нибудь еще? Спасибо, сэр. Чашечку кофе я выпью. Он у вас гораздо лучше, чем варит моя машина. Возможно, ваша машина просто плохо запрограммирована. Я где-то слышал анекдот, правда, не совсем политкорректный, и касался он не кофе, а чая. Там перед смертью главный герой говорит. «Евреи, не жалейте заварки». Коммодор вежливо растянул губы. Смысл он, конечно, не понял, так и не за наличие юмора его держат на этом посту. Тем более, судя по имени, он из каких-нибудь пуритан или мормонов, а у них смеяться вообще грешно. Христос ведь никогда не смеялся. «Скажите, Гидеон», — спросил президент, нажимая кнопку кофеварки, — «вы сегодня ни от кого не получали никаких распоряжений относительно дальнейшего распорядка дня?» «Никак нет, сэр». Мои люди убедились, что все участники совещания покинули территорию. Проверили, не забыл ли кто-нибудь что-то в помещениях. После этого все вернулись к обычному режиму. В журнале запланированных мероприятий других записей нет. От вас или ваших секретарей устных распоряжений также не поступало. Да, я помню, я вам даже говорил, что сегодня больше никуда не собираюсь. И визитеров не жду. Но, может быть... Никак нет, сэр, не хочу повторяться. «Леди Беррилл сейчас находится в гостях у своей подруги. Вы это знаете, с ней двое бодигардов. Когда она соберется домой, то позвонит. За ней будет направлена машина». Сейчас Брекет не производил впечатления эстета, ведущего исключительно рассеянный образ жизни. Отвечал он четко и должной степенью металла в голосе. Причем металл этот, в отличие от разговора с подчиненным, должен был только подчеркнуть шефу, что коммодор на службе и вполне понимает ответственность стоящих перед ним задач. В таком случае еще один вопрос. Вы готовы выполнять мои распоряжения?» Он хотел сказать приказы, но в последний момент воздержался, без оглядки на чьи-либо другие. «Не совсем понял вас, сэр. Вы верховный главнокомандующий. И, естественно, разумеется, есть еще должностные инструкции, которые я обязан выполнять, несмотря на несогласие охраняемого лица. «До определенного предела, Гидеон, не забывайте. Есть моменты, когда любые инструкции утрачивают силу, и эти моменты определяю я. Если я поставлю вас по стойке смирно и отдам вам приказ именно как верховный главнокомандующий, вы его исполните?» «Так точно, сэр. Без оглядки начали бы еще распоряжения и даже собственные интересы?» Видно было, что Брекет все меньше и меньше понимает сути и смысл происходящего. «Как вы могли подумать, сэр?» Я должен думать всегда и учитывать самые неприятные варианты. Вот сейчас такой момент наступил. Вы, никого больше не ставив известность, приказывайте подготовить два вертолета. Один для меня и вас, второй для охраны. Возьмите человек 6-8. Можно больше, если поместится. Сразу по готовности мы вылетаем в Кэмп Дэвид. Примечание. Кэмп Дэвид – официальная загородная резиденция президента США. Расположен в ста километрах от Вашингтона, в штате Мэриленд. Построен при Франклине-Рузвельте. Первоначально назывался Шангрила. Нынешнее название получил в честь внука президента Дуайта из Считается военным объектом, охраняется морской пехотой. Что-то случилось, сэр? В голосе полковника прозвучали тревога пополам с любопытством. Странная какая-то коллизия обрисовывалась. Хотя само по себе желание президента посетить свою резиденцию не являлось событием экстраординарным, если, допустим, ему хочется поработать с документами, просто поразмышлять о мировых проблемах под сенью клёнов и сосен вдали от шума городского. Так оно сейчас в сущности и было, только с известным нюансом. Абсолютно ничего, за исключением того, что трещины на панцире черепахи посоветовали мне сегодня уединиться в прочном месте и не допускать к себе никого, кроме оруженосца. Примечание Вид старинного китайского гадания, когда в панцирь черепахи вонзают раскаленный шип и по образовавшимся вокруг трещинам читают волю неба. Мы с вами, Гидеон, конечно, современные люди, но учитель говорил, не упускай возможности соблюсти ритуал. Без крайней нужды не иди против течения. Поэтому мы, не сообщая об этом никому, летим сейчас в Кэмп Дэвид. Надеюсь, получаса вам хватит а я пока соберу нужные мне бумаги. Примечание. Под учителем подразумевается конфуций. Перелет занял не более получаса, и когда вертолеты приземлились на посадочной площадке внутри охраняемого периметра, а Аяма ощутил странное спокойствие, будто действительно совершил опасный переход через горы, кишащие разбойниками, и добрался, наконец, до ворот замка местного сеньора, охраняемого сильной дружиной и вдруг почувствовал, что гораздо лучше понимает своего русского коллегу. Совсем недавно тот был не более чем малолегитимным, поскольку не желал слепо следовать в американском фарватере, правителем, погрязшей в заблуждениях позапрошлого века авторитарной державы, и неожиданно показался едва ли не товарищем по несчастью, человеком, выполняющим трудную неблагодарную работу, каждую минуту ходящим по лезвию ножа, зная, что если тебя вдруг захотят убить или просто смешать с дерьмом и грязью, Не поможет никакая охрана. А что поможет? Русскому президенту что-то ведь помогло, и рухнул весь долго и тщательно выстраиваемый заговор. Как бы сам по себе. Сейчас Ио Яма почувствовал дуновение ветерка, от свиснувшего над головой меча. А что если меч тот же самый, и неким силам совершенно все равно, кто станет его жертвой? Не вышло с одним, попробуем с другим. На загадочный конечный результат перемена мест слагаемых не повлияет. У порога коттеджа он обернулся к следовавшему в двух шагах позади и справа брекету. «Спасибо, Гедеон. Пока вы мне больше не нужны. Занимайтесь своими делами. И еще». Будто случайно вспомнилось. «Поручите там кому-нибудь, пусть тщательно фиксирует начиная с этого момента, любые телефонные переговоры, в которых упоминается мое имя, кличка, вообще вы понимаете. Кто, когда, о чем?» Тоже касается всемирных сетей, как открытых, так и любых других. Президент не слишком хорошо разбирался в делах, имеющем отношение к компьютерам, всяким там айфоном, айпадом, вайфаем и прочим малопонятным гаджетам, хуже даже, чем в автомобилях, там он кроме того, куда вставлять ключ зажигания, как трогаться и ехать, хотя бы знал, почему в бак наливают именно бензин и каким образом осуществляется процесс преобразования вспышек в цилиндрах во вращение колес. В затронутой же сейчас теме он мог оперировать только самыми общими выражениями в надежде, что собеседник сам поймет, о чем речь, и что от него требуется. Будет исполнено, сэр. Кроме того, лично отдайте приказ охране не пропускать на территорию ни одного человека, повторяю, ни одного, до тех пор, пока я не увижу его на экране камеры слежения и не распоряжусь, как поступить. Никакое летательное средство не может приземлиться на площадке или рядом. Примите меры к этому. Если на территории появится беспилотник, сбивайте сразу. «Нет зенитных средств, так привезите. Часа вам хватит?» «Что так смотрите, коммодор? Считайте, у меня острый приступ паранойи. Ну и что? Я очень жалею, что ею не страдали ни Кеннеди, ни Линкольн». Примечание. Линкольн Авраам, 16-й президент США, отменил рабство и выиграл гражданскую войну севера против юга, убит в театре фанатиком-рабовладельцем в 1865 году. Несколько позже я постараюсь вам кое-что объяснить. Сейчас скажу одно. Госпожа госсекретарь, думая, что я ее не слышу, сказала, что сомневается, проживу ли я следующие три дня. А я хочу их прожить, вы понимаете, Гидеон? Это попахивает государственной изменой, сэр. С этим мы разберемся несколько позже, а пока помогите мне прожить эти три дня. Я сделаю все, сэр. Может быть, позвонить адмиралу? Пока не надо. Не будем раньше времени ворошить осиное гнездо. Президент улыбнулся и кивнул, но комодор видел почти вплотную его сузившиеся глаза и подумал, что с этими парнями-японцами, то есть шутить надо очень осторожно. У них какие-то свои, не всегда понятные белому человеку реакции. Резать живот, чтобы смыть оскорбление дикость, конечно, но Брекет знал, что с обидчиками там поступают гораздо круче. В своей спальне выходящий окнами на тихую ухоженную лужайку, где порхали и пересвистывались десятка-полтора пестрых птиц, президент переоделся и открыл балконную дверь. Выйти постоять, вдохнуть свежего воздуха, окончательно проникнуть с этим чувством, что не испытывал очень давно. Охранников нигде не видно, но они есть, каждый на своем месте, и на территорию лагеря не проникнет больше никто, без его личного на то разрешения. Впрочем, так же думал, наверное, и русский президент, считая себя за оградой своей дачи в полной безопасности. Но тому хорошо, раз уж удалось спастись, может отсиживаться в своем Кремле сколько угодно, не боясь даже и ракетного удара. А Яма однажды побывал в этом средневековом замке и невольно проникся не совсем подобающим главе сильнейшей на планете державы чувством. Он не любил вспоминать о том моменте, но никуда не денешься. Он вошел под своды Георгиевского зала Кремля, и на какой-то миг ему показалось, что и сама Америка в сравнении с Россией, как ее Белый дом, в сравнении с этими краснокирпичными стенами и башнями, лестницами, коридорами, залами, бесконечной глубины и протяженностью подвалами, сохранившимися, как ему говорили, в неизменности то ли с XVI века, то ли вообще с XIX. И расставленные вдоль пути следования гвардейцы президентского полка в своей стилизованной под XIX век парадной форме, по сравнению с ними, те, что несут аналогичную службу при Белом доме, Выглядят на скорую руку наряженными военные мундиры деревенскими увольнями. Они даже парадным шагом ходить не умеют. Тогда и шевельнулась мысль. Все ж таки японские гены сказывались, что 200 лет американской истории – это слишком мало, чтобы делать какие-то основательные выводы о сравнительной мощи и величии ее и других государств, хотя бы и западноевропейских. На самом-то деле что? На заре 17-го всего лишь века – Несколько радикальных экстремистских сект эмигрировали из Англии и Голландии в Америку, основав колонию в Новой Англии. Пересекая Атлантику, эти пуритане, называвшие себя избранным народом святых, проклинали оставляемую ими Европу, ее королей и ее церкви, навсегда отсекая себя от них бритвой доктрины предопределения и приговаривая оставляемый мир к вечной смерти. А через 300 лет потомки этих людей вернулись в Европу, чтобы силой вбить в головы недочеловеков свои мессианские идеи. А яме хватало внутренней свободы, чтобы понимать это, продолжая служить идее американской мечты, просто потому, что не получилось у его предков собрать восемь углов мира под одной крышей. Примечание. Восемь углов – Хако и Тиу. Официальная доктрина японских правителей со времен Сигунов, подразумевающая мировое господство Японии хотя вначале подразумевались только азиатские территории, о других имелось крайне смутное представление. Значит, судьба предназначила его сделать то же самое, но с позицией правителя уже другой страны. А что будет дальше, ведомо только богиня Матерасу. Снова мигнул светодиод на крышке лэптопа. Ощутив некоторое волнение, президент открыл почтовый ящик. Новая записка, оформленная в том же стиле. Вы поступили правильно, господин президент. Теперь самое лучшее сохранять свое уединение несколько ближайших дней, поручив верному человеку обеспечить ваш покой, прервав всякую связь с внешним миром. Перед принятием ответственного решения лучше не отвлекаться на суетные мелочи. Кроме того, столь необычный поступок повысит ваш авторитет и одновременно заставит недоброжелателей проявить активность, которая почти всегда ведет к ошибкам. Передаю вам подборку документов, которые убедят вас в чистоте моих намерений и помогут принять правильное решение. Если вам потребуется дополнительная информация или просто моральная поддержка, вот адрес, по которому вы можете в любой момент со мной связаться. Извините за неподобающую назойливость и навязывание вам непрошенной помощи, но бывают времена, когда лучше пренебречь ритуалом, чем потерять голову. Писать можете на любом удобном для вас языке, друг. После подписи был изображен иероглиф Ли с пометкой, что его можно использовать в качестве кода вызова загадочного друга, если добавить к нему следующий по порядку. Сам по себе иероглиф имел несколько значений, но именно в таком каллиграфическом исполнении наводил на мысль, что подразумевается, не случайно же записка заканчивалась одним из афоризмов учителя. Интересно, откуда друг знает, что Аяма не христианин и не синтоист, а именно стихийный конфуцианец. А какая гексаграмма в книге перемен обозначена как Ли. Он достал из ящика стола изящно переплетенный томик, изданный еще до начала эпохи Мэйдзи, в японском переводе и с комментариями Мацу и Расё. Примечание. До начала эпохи Мэйдзи, то есть раньше 1867 года. Раскрыл примерно посередине. Вот она. Ли наступление. Сколько лет живёт на свете Аяма? а не перестает удивляться, о чем бы ни спросил эту книгу, всегда ответит именно об этом, иначе не бывает. И сейчас, пожалуйста. И кривой может видеть, и хромой может наступать, но если наступишь на хвост тигра так, что он укусит тебя, будет несчастье. Если не укусит тебя, свершение. Достаточно пищи для длительной медитации. А следующая гексаграмма Номер 11. Тай. В самом близком значении – рассвет. Малое отходит, великое приходит, городской вал опять обрушится в ров. Не действуй войском, в своем городе изъявляй свою волю, упорство приведет к сожалению. Конечно, можно предположить, что именно эти две гексограммы выбраны неизвестным специально. При желании можно скомпилировать какие угодно предсказания, но все же, все же. О Яма, невзирая на всю ассимилированность и европейскую рафинированность, оставался человеком своей культуры и своего менталитета. Этой простой вещи не понимает большинство людей, когда представляют таких людей совпадающими по форме и содержанию. Мол, если закончил два престижных университета и военную академию, безупречно носит смокинг и фраг, знает, какому блюду какое вино следует подавать, и смеется тем же шуткам, что и мы, значит, он цивилизовался. А этот цивилизованный, возвращаясь домой в какую-нибудь афроамериканскую республику, требует к ужину филе пойманного в Париже лидера оппозиции и непременно в Кляре. Примечание. Подлинный факт из биографии президента Цар, потом императора, Жана Бокассы, и ничего, принимались с почестями, даже в СССР. А другой, став командующим одним из сильнейших и современнейших флотов в мире, все равно сидел в салоне линкора на циновке и в кимоно и каждую действительно талантливую операцию предварял гаданием на цветках тысячелистника. Примечание. Адмирал Ямамото Исуроко, годы жизни с 1884 по 1943, главнокомандующий японским ВМФ во время Второй мировой войны, погиб на сбитом американскими летчиками самолете. Это отдельная, весьма красивая история. В этом, пожалуй, заключался главный просчет и тех, кто выдвинул Уяму на нынешний пост, и тех, кто попытался им манипулировать привычными методами. Уяма задумался, а каким образом использовать иероглифы в качестве пароля. На клавиатуре их нет, может быть так, ли и тай, 10 и 11 гексограммы, в сумме 21, непростое число, с особым смыслом, или, если подряд прочесть цифры, 1011. Он не математик и не нумеролог, так сразу ловить смысл этого сочетания не может. Но попробовать можно оба варианта, однако не слишком ли просто? Оказалось, что именно так. На 21 программа не отреагировала, а когда Уяма набрал в строчке адреса второе сочетание, соединение произошло мгновенно. Все правильно, господин президент. Быстрота мышления делает вам честь. Связь установлена, но сначала все же почитайте документы. примерно через полчаса К воротам Кэмп Дэвида подъедет человек. Примите его. Пароль Ли тай». Можете ему полностью доверять. Мы решили, что через курьера можно организовать контакт между двумя достопочтенными лицами надежнее, чем с помощью технических средств. Когда человек прибудет, подтвердите встречу и получение документов. Этот текст был написан без затей, в и по-английски. Что-то кольнуло у яму. Похоже, сомнительная похвала сделанное как бы с другого уровня. Так учитель может одобрительно погладить по голове второклассника за успехи в устном счете, но с другой стороны... — Хорошо, оставим это. — погрузился он в размышления. Курьер, курьер. Действительно попахивает средневековьем. Но с другой стороны, неизвестный друг прав. Техника может все, кроме того, что может специально подготовленный человек. И бумаги. Разумеется, бумаги. Это гораздо достовернее, чем их электронная копия. Вопрос, что это с бумаги? Компромат на него или на его врагов? Ну ничего, подождем, недолго осталось. Второе, конечно, вернее. Шантажировать можно и гораздо более простыми способами. Но как все рассчитано и исполнено? Здесь чувствуется очень опытная рука. И изощренный ум. Достойный японца. Но в Японии у него нет достопочтенного друга. Не нынешнего же премьера так называть. Нет, для протокола можно, но по сути... А что, если это послание от русского коллеги? Тогда все сходится, и непонятные технические возможности, и глубина познаний. И... Да, вот именно, и... Наследие Византии. не германская дуболомная прямота, и не англо стиль, где через самые хитрые конструкции просматривается напыщенная самоуверенность. Ничего, через полчаса он все узнает. Незачем ломать голову. Лучше посмотреть, что скажет учитель. У ямы закурил уже третью сигару. Вновь положил перед собой книгу перемен и взял в руки черенки папоротника. Выпала гексаграмма номер сорок восемь. Дзинь. Колодец. В колодце ил. Им не прокормишься. При запущенном колодце не будет живности. Вода в колодце падает, просвечивают рыбы на дне. Бадья же ветхая, и она течет. Колодец очищен но из него не пьют. В этом скорбь моей души. Ведь можно было черпать из него. Если бы царь был просвещен, то все обрели бы свое благополучие. Колодец облицован черепицей. Хулы не будет. Колодец чист, как холодный ключ. Из него пьют. Из колодца берут воду. Не закрывай его. Владеющему правдой изначальное счастье. Примечание. Автор обращает внимание, что приводимые гексограммы не подобраны к сюжету, они действительно выпадали при игре за Аяму. «Ну что же», — подумал Айяма, «пока прибудет посланец, есть время помедитировать».